26 в ту ночь логан почти не спал потрясенный и расстроенный увиденным он метался по кровати лишь изредка забываясь беспокойным сном то и дело перед его мысленным взором вставали ужасные картины свидетелем которых он стал на обочине дороги казалось в них почти невозможно поверить рэндал джессап погиб к убит тем самым существом, за которым охотился, той самой тварью, из-за которой он изначально заехал к Лгану в первый же вечер его прибытия в облачные воды. Наконец, почувствовав необходимость отвлечься от жутких мыслей, он встал включил лэптоп и, умудывшись сосредоточиться на работе, внес заключительные штрихи в свою монографию по средневековой ереси. Ровно в восемь часов утра он напечатал последнюю фразу. Даже учитывая тягостные трагические обстоятельства, это казалось заслуживающим некоторой церемонии событием, пусть и не столь значительным, но его стоило отметить сообразно случаю. Поэтому пока в облачных водах подавался щедрый завтрак, Джереми решил съездить в кондитерскую турбазы «Рейбрук», где выпекали сносные круассаны. После этого он собирался заехать в дом Джессопа, попытаться как-то утешить Сюзанну. Правда, он не успел узнать ее достаточно хорошо. Они встречались всего два раза. Однако в этих краях он явно был самым старым другом Джессопа и повод для такого визита – имелся вполне оправданный. черезрез полтора часа, покинув кондитерскую и направившись в сторону озера саранак, Логан проехал мимо того низкого здания, где размещалась штаб-квартира лесных рейнжеров штата нью-йорк пятого региона, то самое место, где Креншо проводил совещание после смерти Артовского, когда он увидел их штаб в первый раз, А круга выгляделало совсем по-другому теперь казалось все здесь мобилизоввались для начала военной операции снаружи припарковались несколько хамеров и вездеходов и еще один мощный фургон камуфляжной раскраски похоже военного образца а бригады рейнжеров и полицейских с деловитой напряженностью сновали взад вперед среди них в Логан узнал высокого, крепко сложенного мужчину, которого Джессо представлял ему как Джека Корнхилла, смотрителя зоны С. Направив свой джип к стоянке, Джереми остановился около этого рейнджера. Корнхилл недоуменно взглянул на него, но через мгновение в глазах его загорелся огонек узнавания. Настороженное выражение Джессо изменилась усталой печалью вы друг рэндала верно уточнил он Лган кивнул ужасная трагедия корнхилл покачал головой такой конец никому не пожелаешь но такой человек как его голос удрученно затих и жена у него хорошая настоящая умница и славные дети Он опять покачал головой. Махнув рукой в сторону скопления машин и бурной деятельности, происходившей вокруг них, Логан спросил, с чего вдруг нагнали столько военных. После четвертого убийства, да еще и офицера полиции, Креншо покончил с полумерами. Иными словами, он собирается прорваться на территории Блейкни, немного поколебавшись корнхилл кивнул сказав точно он собирается устроить облаву причем в жесткой манере когда может послезавтра пожав плечами предположил корнхилл или самое позднее через два дня в зависимости от того как много времени понадобится ккрэншу чтобы все организовать он показал на машины и Как вы понимаете, он не тратит зря время. Вызвал подкрепление из самого Гленс Фоллс. Логан поблагодарил рейнджера, попрощался и поехал дальше к дому Джессопа. Он остановился перед подъездной аллеей к этому аккуратному, свежепокрашенному домику. Дом выглядел как и прежде. Джессоп мысленно общался с Эммерсоном. И другими транстаденталистми собственноручно забивая гвозди в обшивочные доски и укладывая кровельную дранку.рудно даже представить, что нет больше человека построившего этот дом, где живет его семья. Но его действительно больше нет. Смер чертовски безвременно ворвалась в его дом. На подъездной дорожке, стояли две незнакомые ему машины. Когда он прибыл, один официальный внедорожник лесных рейнжеров как раз завелся и уехал, остался только светлый седан. Минут пятнадцать Логан просидел в джипе, не желая мешать тому, кто мог быть в доме с Сюзанной и обдумывая, какие утешительные слова сам мог бы сказать ей, Потом входная дверь открылась и на пороге появилась женщина средних лет она обняла кого-то стоявшего в доме слишком сумрачное освещение позволяло видеть лишь силуэты и направилась к седану по пути прикладывая к глазам носовой платок клоган дождался отъезда этой женщины и подождал еще минут пятьдав в семье джесса по немного времени и для уединенного общения. Внезапно он осознал, что попросту тянет время. Менее всего ему сейчас хотелось встречаться с этой познавшей горе семьей. Тяжело вздохнув, он включил зажигание и подъехал к дому. Дверь открыла Сюзанна Джессоп. Похоже, в доме больше никого не было. Ее соломенного цвета волосы слегка растрепались, покрасневшие глаза припухли. В какой-то момент она просто безучастно смотрела на него. Потом ее лицо сморщилось. «О, Джереми!» — простонала она, припав к его груди. «Мне очень жаль», — пробормотал он, помогая ей пройти в дом. Она позволила ему подвести себя к дивану и усадить. словно у нее самой не осталось уже ни сил ни желаний. Она заплакала, а гость продолжал обнимать Сюзанну, сотрясаясь вместе с ней от ее надрывных мучительных рыданий. Он был для меня лучшим другом, призналась она, единомышленником во всем, абсолютно во всемм. как же такое могло случиться логан решил что лучшим ответом будет молчаливая поддержка ей надо дать выговориться разумеется он не собирался рассказывать ей что видел как погиб джессап дети уехали схлипывая продолжила она отдыхают с моими родителями в паунд риджи как я скажу им что их отец умер это несправедливо наконец произнес джереми жутко несправедливо никому никогда не пожелаешь испытать такое когда они должны вернуться она выпустила его из своих рук и откинулась на спинку дивана завтра мой отец привезет их тогда по моему тебе лучше сообщить им сегодня вечером «Пусть начнут осознавать горе, а дорога домой, возможно, станет самой уместной для такого начала. Ты же не хочешь, чтобы они приехали с надеждой увидеть его?» Она вытащила салфетку из коробки на журнальном столике. «Ты прав, но Джереми... Они так обожали его!» И она опять зарыдала. «И всегда будут!» Это останется с ними на всю жизнь. Рэндалл был для меня замечательным другом. И я уверен, что он был замечательным отцом и мужем. Это будет своего рода наследством для ваших детей. И для тебя тоже. Оно может воодушевлять вас в дальнейшей жизни. Понимаешь, дети на самом деле сильнее, чем нам кажется. В каком-то смысле сильнее. они сильнее нас шмыгнув носом сюзанна кивнула раздался звонок в дверь это должно быть бетти корнхил сказала сюзанна вытирая глаза салфеткой она говорила что заедет логан предположил что она упомянула жену джека корнхила тогда мне пора уходить сказал он я просто заехал чтобы выразить как то свои соболезнования и нет прервала его сюзанна нет пожалуйста останься мне хочется услышать вашу с рэнделом историю как вы познакомились как стали друзьями каким он был в университете мне необходимо многое услышать узнать что то неизвестное мне раньше хотя разумно ли это логан кивнул более чем разумно. Его кабинет в конце коридора. Сюзанна встала все еще прижимая платок к глазам и махнула рукой в сторону кабинета. Ты можешь подождать пока там. Отлично. Джереми позволил проводить его в небольшой чисто прибранный кабинет, совмещенный с комнатой отдыха. Звуки шагов Сюзанны удалились по коридору. Он услышал, как открылась дверь и, Услышал женские голоса, сменившиеся новыми рыданиями.